бронзовый бюст габуния читал гиппократа в свободные часы он писал научную работу о Колхиде и изучал для этого современных и древних географов страбона гиппократа и гомера Габуния уверял что в илиаде блестяще разработана карта погоды времен троянской войны с торжественной точностью гомер описывал день за днем движение ветров и облаков один из наших ученых прочитав гомера составил сводку атмосферного давления в те баснословные времена и выяснил, что над архипелагом проходил циклон, разметавший ахейские корабли. «У народов, живущих на Фанчисе, Рионе, — читал Габуния, — страна болотистая, жаркая, лесистая и полная сырости. Во всякое время года там бывают сильные проливные дожди. Там люди проводят жизнь в болотах. Посреди воды они строят себе жилища из хвороста. Свою землю они объезжают по рекам и каналам, которых там множество, на челноках, выдолбленных из куска дерева. Они употребляют воду теплую, стоячую, гниющую от солнечного жара и набирающуюся от дождей. Там дуют южные ветры, но бывает и восточный сильный, знойный и неприятный. Его называют кенхрон. Они употребляют воду стоячую, гниющую от солнечного жара. Повторил Габуния и выругался. Садовый вкус этой воды он знал прекрасно. Он был уверен, что лихорадку схватил именно из-за этой воды. Габуния встал и распахнул Насте шакно. Было душно. В воздухе запахло ванилью. Этот легкий запах всегда появлялся перед сильными ливнями. «Где-то накапливается гроза», — подумал Габуния и перевернул страницу. Вошел прораб Миха. Он беспокойно ерзал глазами и обдергивал рваную черкеску. Он мягко подошел к барометру и постучал по стеклу желтым ногтем. Глаза Михи сузились и потускнели. Барометр шел вниз с упорством часовой гири. Будет ливень, слышишь, как сильно пахнет? сказал Миха и криво усмехнулся. У него была привычка улыбаться всегда, даже в самые неприятные минуты жизни. За это свое свойство Миха прослыл храбрецом. Вода пойдет с гор, шалико! и разнесет все на свете. Габуния молчал. «Рыжий англичанин не приехал», — сказал Миха и посмотрел на себя в стекло барометра. «От этой лихорадки я сделался с как канарейка». Габуния поднял голову. На пятом пикете валы по берегам канала осели на метр. Надо немедленно их подсыпать. Люди, конечно, не справятся. Единственный экскаватор на пикете стоит без важной запасной части. Сёма уехал за ней в город и не вернулся. «Что сделают люди, когда они малярики?» Пробормотал Миха и вытер пот. Воздух громадной удушливой бани стоял над этой стороной. Миха сплюнул на пол. «Я слышу», — ответил Габуня. Он соображал. Леса за окнами изнывали в жаре и миазмах. Небо висело глухим свинцовым куполом. Явственно вздохнул далекий гром. «Так», — Габуня по старой привычке сделал карандашом быстрый подсчет на книге Гиппократа. Через два часа начнется ливень, через три часа вода пойдет с гор. За три часа надо сделать недостающую часть экскаваторов походной мастерской, но из чего ее сделать, черте повери. Из чего? Нужна бронза. Габуния чувствовал приближение малярии. Кровь ныла в теле, как комариный писк. Хотелось лечь, закутаться с головой и ни о чем не думать. Первый порыв ветра прошел по лесам и снова стало мертвенно тихо. «Всех людей на пятый пикет, коцо, сказал Габуния хрипло. «Всех до единого, даже женщин. И где хочешь, надо немедленно найти кусок бронзы». О! Миха покачал головой. «Да чалдит! Семь верст! А там на станции есть бронзовый колокол. Прикажи, я пойду. Так сниму колокол, что никто не заметит». «Глупости!» — махнул рукой Габуния. «Скорее! Всех на пятый пикет, ну!» Миха выскочил, и тотчас же Габуния услышал торопливый звон и крики. Миха бил железной палкой абуфер, буфер, заменявший колокол, и кричал пронзительным голосом «Пятый пикет! Пятый пикет!». Через минуту рабочие мингрелы бежали из барака к каналу, накинув на голову мешки. Лианы разрывали в клочья их обмотки и бритвами резали сапоги. Лопаты звякали о стволы деревьев. Габуния высыпал на язык мохнатые кристаллы хины, запил их водой и начал медленно натягивать одеревенелый брезентовый плащ. Лицо его горело. Он взглянул в окно. Туча, как черная стена, надвигалась с запада и уже закрыла солнце. Край тучи дымился. Дым был похож на клочья грязной ваты. Леса молчали. Могильное безмолвие гудело в голове у Габунии, как тягучая и липкая кровь. Виски болели. «От хины, что ли?» — подумал Габуня и потер лоб, чтобы прогнать вялые малярийные мысли. «Что делать?» Люди не справятся из половины работы. Помощников кроме Михи нет. Обошид ушел с рабочими и Гулей исследовать болото по берегам старого канала Недарт. Если их застанет ливень, они пропали. Осталось двое: он да Миха. Миха трус. Он прославился тем, что во время войны стрелял из заржавленного смитта и весана в немецкий крейсер Гебен. Гебен подошел к порту и открыл огонь по городу из тяжелых орудий. На базаре, где Миха торговал табаком, началось смятение. Тогда Миха выхватил револьвер и выпустил семь пуль в бронированный крейсер. Пули даже не долетели до крейсера. Он стоял в кабельтове от берега. Миха обезумел от страха. Он думал, что защищается. Случайно после выстрелов Михи крейсер прекратил огонь и ушел. С тех пор все поти считает Миху храбрецом, но Габуния знает, что он отчаянный трус. На него положиться нельзя. Он предложил украсть колокол на станции только за тем, чтобы удрать из лесов на возвышенное место. Станцию не затопит. Этот чертов рыжий англичанин должно быть запил в городе и не привез запасную часть для экскаватора. Что же это я? Габуния похолодел. Ему показалось, что прошел уже час, хотя на самом деле прошло только две минуты. Надо идти в мастерскую. Надо найти бронзу. Длинная боль свела кости в ногах и тонкой дрожью прошла по позвоночнику. Шатаясь, Габуния вышел на крыльцо. Он взглянул на запад. Непроницаемая мгла клубилась над лесами. Леса побледнели от испуга, зелень ольхи стала совсем светлой. Далеко и глухо громыхала и вздрагивала земля. Приближался зловещий гул, как будто на колхиду шли океаны. Белесая дикая молния хлестнула в болото. Зубы у Габунии залязгали, и голова затряслась. Ледяной холод медленно заползал под черепную коробку. Зноб. Этого он боялся больше всего. Начало быстро темнеть, но в окнах бараков не вспыхнуло ни одного огня. Все рабочие были на канале. Габуния пошел к походной мастерской. Его окликнули, Он наглянулся. Сумрак густел. Вверху зарождался ветер и нес пряди серых облаков и сухие листья. Габуня сжал лоб, чтобы унять дрожь, вгляделся и облегченно вздохнул. Он узнал Невскую. Сапоги ее были исцарапаны лианами, плащ разорван. Боялась, что не успею дойти от станции, сказала она, задыхаясь. Не могу смотреть туда. Она кивнула головой на тучу. Замирать сердце. Габуня болезненно улыбнулся. Идите ко мне вон в тот барак, где антенна. А у вас лихорадка, сказала Невская. Почему нет кругом ни души? Все люди на канале. Как бы ни размыло валы. Экскаватор стоит. Идиот Сёма застрял в городе с запасными частями. Я сейчас вернусь. Неудачно приехали. Габуния заметил, как у Невской вздрогнуло лицо. Он понял, что обидел ее. Как это все не вовремя и как глупо. «Идите в барак!» — почти крикнул он. «Ждите меня! Я сейчас!» Невская повернулась и пошла к бараку. Брови ее были сжаты, губы дрожали. Неужели этот долговязый юноша думает, что она не способна работать во время опасности так же, как и все остальные? Нелепое рыцарство. Она остановилась около барака и посмотрела на канал. Он прорезал девственные леса широкой рекой и тянулся на 50 километров. В его воде отражалось тяжелое небо, и нагромождались тучи. Какая-то птица пронеслась над самой землей с плачущим криком и задела Невскую крылом. Птица летела в горы, спасаясь от грозы. Невская вошла в барак. В комнате габунии горела спиртовка. Она распространяла голубое сияние. Невская оглянулась. Книги, барометры, тяжелые болотные сапоги, карты и небольшой бюст Ленина на деревянной неструганной полке. Хлопнули створки окна. Леса качнулись и глухо заговорили. Ветер шел по вершинам и пригибал их к земле. Вошел Габуния. землистое лицо его дергал нервный тик, глаза сухо блестели. «Послушайте», — сказал он быстро и невнятно, — «только сто рабочих менгрелов». «Да, только сто рабочих. Вы и я должны спасти от затопления всю эту часть Колхиды. Кругом на десятки километров даже больше нет ни души. Экскаватор стоит. Придется работать голыми руками. Бронзы нет. Матрос не дойдет. Через десять минут ударит ливень. Выдержите». «Если бы не малярия, вы бы не задали мне этого вопроса», — мягко ответила Невская. Ничего страшного нет. Все обойдется. Габуня сердито засмеялся. Страшного нет? переспросил он. Люблю ваш опломб. Честное слово, люблю. Ну что же, идемте. Сверкнула молния. И в ее стремительной вспышке Габуния увидел бюст Ленина на дощатой полке. Ленин чуть улыбался прищуренным глазом и испытующе смотрел на габуню. Габуня крепко держался за стол. Глаза его помутнели. Бронза! сказал он тихо и так хрипло, что Невская услышала только клекот. Вот она бронза! Какой я дурак! Он взял бюст и засмеялся. Невская смотрела на Габунию с тревогой. Ей казалось, что Габуния сошел с ума. За окнами метались густые сумерки, иссечённые редким дождем. Ливень все еще медлил. Расплавить, отлить в тулку и обточить это займет больше трех часов, но другого выхода нет. Медленно сказал Габуния, разглядывая бюст, На моем месте он сделал бы то же самое. Кто он? спросила Невская. Габуния не ответил. Он быстро вышел, прошел в походную мастерскую и осторожно бросил бронзу в раскаленный горн. Двое рабочих мингрелов угрюмо посмотрели на габунию и отвернулись. Они все заметили, но промолчали. Огонь освещал их сумрачные лица. Габуния коротко приказал приготовить втулку. И во что бы то ни стало доставить ее на экскаватор. О! ответил старый литейщик и кивнул Габуни. Все сделаем, товарищ, иди спокойно! И как бы дождавшись этих слов, хлынул ливень. Он гудел и ровными водопадами лился с неба. В двадцати шагах ничего не было видно. Захлебываясь от теплой тошнотворной воды, Габуния пошел в барак за Невской. Он скользил и ругался. Ему казалось, что Черное море поднялось к небу и будет изливаться на землю сорок дней и сорок ночей». Невская ждала Габунию. Ливень гремел по крыше и блестящими чернилами струился по стеклам. Невская зажгла керосиновую лампу. Зазвонил телефон. Возбужденный голос прокричал в трубку. «Говорят, из Квалони, вода валит с гор. Шалико, страшно смотреть. Есть ли у тебя люди на пятом пикете?» «Есть!» — крикнула в ответ Невская. Голос не ответил. Она повесила трубку и поняла, что вот с этой минуты Габуния, она и рабочие, ничтожная кучка людей, затерянных в лесах и болотах, отрезанная от всего мира. Помощи нет и не может быть. Ливень безумствовал. Он брал все более низкую ноту и заметно усиливался. Изредка облака вспыхивали угрюмым отблеском молний, испотыкаясь о горы неуклюжими рывками, гремел гром. Через полчаса Невская вместе с Габунией добрались до пятого пикета. В непроглядной тьме ревел ливень, и гортанно кричали рабочие. Фонарей не было. Единственный светофор был на экскаваторе, но экскаватор не работал. Люди копали на ощупь. Они хрипло дышали, сплевывали и швыряли землю так ожесточенно, как будто окапывались под ураганным огнем. Казалось, вокруг нет ни земли, ни лесов, ни неба, ни воздуха. Один скользкий первобытный хаос. Канал гремел. Габуния зажег карманный электрический фонарик и навел его на рейку воткнутую в дно канала. Вода неслась по каналу, как по трубе, грязным валом. Она тащила коряги и сломанные деревья. «Миха!» — крикнул Габуня. «Как прибывает? «По два сантиметра в минуту, к ответил из темноты Миха и блеснул по краю канала тусклым фонариком. Вода шла в двух метрах от вершины вала. Габуня прикинул. Еще полтора часа. И на пятом пикете вода пойдет через валы. «Смоет их и хлынет в леса, и затопит грязным озером всю эту часть колхиды, носившую название Хорга». Лишь бы ливень не усилился. Габуния трясся от холода. Вода стекала струями с его плаща, сапоги чавкали. Он снял и бросил в грязь кепку, она намокла и с чугунной тяжестью давила на голову. Сколько прошло времени до странного гула и шипения в канале, Невская не заметила». Она швыряла землю лопатой с таким же ожесточением, как и мигрелы. Волосы падали ей на лицо и мешали дышать. Она провела по ним рукой, измазанной жидкой глиной. Волосы слиплись. На минуту стало легче. Невская слышала вокруг свистящее дыхание людей. Звяканье лопат, тяжелое шлёпанье мокрой земли, крики михи и быстрый гортанный голос габунии. Иногда левень и ветер ударяли ее с размаху в спину. Она скользила и падала в жидкую грязь. Валы оплывали, и работа казалась бесполезной. Внезапно вода в канале зловеще зашипела. Габуния быстро осветил рейку. Около нее вода пенилась и подымалась на глазах. «Запрудила деревьями!» — крикнул Габуния. «Завал!» Он бросился к дощатой лодке. Он стремительно соскользнул в нее по глине, стоя на ногах. Так на севере мальчишки катаются с ледяных гор. За ним сползли Миха и несколько рабочих. «Топоры!» Прокричал Гавуния. Менгрелы не переставали работать. Лодку сорвала. Она закружилась и пропала в темноте. Лишь бы успели разобрать завал. Лишь бы успели. Промотала Невская и швыряла землю. Канал наливался буграми. Ударила запоздалая молния. Невская увидела серые океаны воды, отвесно лившейся с неба, людей, облепленных глиной и стоящих по щиколотку в воде, бешеный струи лизавшей в верхушки валов. Ей показалось что в некоторых местах вода уже переливается через валы. Протяжный гром прокатился от моря до горы и встряхнул небо. Ливень пошел гуще. Далеко закричали рабочие. Черная тень пробежала по глине с оглушительным чавканием, отдирая ноги. Мальчишка, стоявший рядом с Невской, бросил лопату и пронзительно заплакал. «Пропал! Ничего не поможет!» — крикнул глухой голос. Внизу на канале часто и быстро стучали топоры. Там Габуния и рабочие расчищали завал. «Что случилось?» — крикнула Невская. «Человек сорвался в воду!» — ответил по-русски торопливый голос. «Работай, девка, не разговаривай!» Хрипение людей казалось предсмертным. Земля прилипала к лопатам, как клей, голова у Невской кружилась. Она слышала голос вернувшегося Габунии. Он успокаивал рабочих и даже шутил. Завал был разобран, но вода продолжала пребывать. Габуния поднялся на вал. Вода шла в 20 сантиметрах от верха. Габуния прислушался. Он хотел определить на слух, не стихает ли ливень, но ливень гудел с прежним постоянством. Габуния медленно пошел по валу и споткнулся о Рытвину. По ней сочилась вода. Сразу всем существом Габуния понял, что именно в этом месте вал будет прорван. «Хабарда!» — крикнул Габуния. «Миха! Давай сюда рабочих! Скорее!» Миха побежал и выстрелил в воздух. Это было условным сигналом тревоги. Люди бежали к габуне, отбиваясь лопатами от лиан, как от немых псов. Габуня повернулся к невидимому морю, откуда шел ливень, стиснул зубы и погрозил в темноту кулаком. «Ты у меня перестанешь!» — сказал он тихо и засмеялся. Малярия путала его мысли и доводила до вреда. Рабочие быстро закидывали Рытвину. Миха снова выстрелил в нескольких шагах от габуни. Он нашел второй прорыв, где вода сочилась сильнее. «Бесполезно!» — пробормотал Габуния и с натугой вытащил ноги из глины. Идти он не мог. Он зашатался и сел в жидкую грязь, упираясь руками в землю. Руки расползались. Последним напряжением воли Габуния заставил себя рвануться с земли, но ноги не слушались. Он лег на землю и выругался. Лихорадка била и швыряла его, как вода в канале швыряла гнилые пни. «Малерики, герой! прошептал Габуния и закрыл глаза. Миха. «Не подвел. Габуния услышал третий выстрел. Кто-то споткнулся об инженера и вскрикнул. Ему показалось, что это была Невская. Он хрипел и выплевывал грязную воду и глину. Кто-то поднял его и посадил. Потом он услышал отчаянные крики и тяжелое чавканье бегущих людей и безразлично подумал, что вот валы прорваны, и его сейчас засосет жидкой глиной и затопит водой. Он открыл глаза и отшатнулся. Пронзительная белая звезда с железным громом ползла на него из леса. Светофор. Габуния встал. Он не заметил, как кто-то осторожно поддерживал его за плечи. Он смотрел на звезду и плакал. Ему не было стыдно. Малярия и эта дикая ночь довели его до изнеможения. Да и кто мог увидеть слезы на его залепленном глиной лице? Экскаватор наворачивал на гусеницы горы глины, лязгал цепями, грохотал, как тяжелая батарея и быстро полз к пятому пикету. Вверху на стреле он нёс ослепительный светофор. Экскаватор свистел паром и гудел от чудовищного напряжения. Рабочие расступились, и экскаватор стремительно пронёс над головами людей исполинский ковш с мокрой глиной, тяжело сбросил её на перемычку и закупорил прорыв. Восторженный крик людей, казалось, остановил ливень. Габуния видел поднятые руки, бледные лица, изорванные плащи. Он видел, как старик Мингрел потянул к машине дрожащие руки. Он увидел голову по пояс Сёму со стиснутыми зубами. Три темных пятна на его груди пересекал кровавый шрам. Сёма с силой переводил рукоятки, и лицо его было неузнаваемо. Скулы ходили желваками под бледной кожей, и глаза превратились в щелочки. Габуни улыбнулся и вдруг услышал тишину. Он ощутил ее еще до того, как понял, что случилось. Ливень внезапно стих, глубочайшее безмолвие омытых лесов простиралось вокруг. Габуния зашатался и потерял сознание.